Вместе с ними был и майор тимушин который занимался расследованием обстоятельств покушения на Кудрявцева. В коридоре дежурило сразу несколько человек, двое в форме сотрудников милиции, остальные в штатском. «Почему здесь так много людей?» — недовольно спросил Сабельников. «У вас такой большой штат, что вы позволяете себе выставлять такую... «На охрану?» «Это не наши люди», — изумился Тимошин. Он был среднего роста, плотный, плечистый, с лопотообразными ладонями и широким крестьянским лицом. Тимошин прошел к палате. «Что это такие?» — спросил он у одного из своих сотрудников. «Личная охрана этого типа», — пояснил офицер. Подвое дежурит здесь и ночью, и двое еще во дворе сидят, на машине. И рядом с ним какая-нибудь баба всегда сидит. Нам возражали, но главный врач разрешил. Убрать этот бардак, разозлился Тимошин, входя в палату. Рядом с больным сидела молодая длинноногая девушка, блондинка, лениво чистящая свои ногти лате был установлен цветной телевизор одержал пульт лежавший в постели кудрявцев здравствуйте машин лениво сквозь зубы сказал кудрявцев увидев входящего майора девушка при появлении майора даже не пошевелилась. гражданка строго сказал майор выйдите отсюда девушка посмотрела на кудрявцева тот кивнул головой — Выйди, — разрешил он. — Пойди погуляй пока. Следом за Тимошиным в палату вошли Сабельников и виноградов А, явилась! — улыбнулся Кудрявцев, увидев Виноградову. — Ну, ты, девка, молодец. Никогда не думал, что меня баба спасет. Но, с другой стороны, это уже второй раз в моей жизни. В детстве я заболел тяжело, еще в грудном возрасте когда нас с матерью вывозили из Харькова. Так у матери молоко пропало, и меня какая-то чужая женщина спасла. Кормила по очереди меня и своего сына, Но мать даже адреса ее не смогла потом найти. Значит, меня женщина второй раз спасает. Смотри, какой ты у нас счастливчик. Недобро улыбнулся Тимошин, усаживаясь в кресло рядом с кроватчиком и кресла, какие у тебя стоят в палате, и телевизор хирменный. Он явно не скрывал своей пролетарской нервности к такому типу, как кудрявцев, но и раненый платил ему той же монетой. «Ты зубами не скрипи», — устало сказал он, — «это ребята принесли из офиса. И телевизор, и кресла мои. Ты у меня в гостях, значит, поэтому...» «Зенки на меня не таращи, зубами не скрипи!» «Ну-ну, пошути еще!» — разозлился Тимошин. «Я выясню, кто тебе разрешил здесь свою охрану устанавливать и свои вещи таскать в палату». «Иди узнавай!» — кивнул Кудрявцев, закрывая глаза. Опять по моей душе явился. «Ничего я тебе не скажу, Тимошин, нет у меня для тебя никаких слов». «Не люблю я тебя, а ты не любишь меня. Почему я должен тогда с тобой разговаривать? Я ведь не обвиняемый, а жертва нападения, поэтому ничего со мной ты сделать не сможешь». Тимошин стиснул кулаки, но промолчал. «По-моему, вам лучше отсюда выйти», посоветовала Садовникову Виноградову, и заодно забрать с собой этого майора. У них явно с Кудрявцевым, Психологическая несовместимость. Они терпеть не могут друг друга, и он ничего при этом в майоре не скажет. Сабельников, понимающе кивнул головой. Товарищ майор, — сказал он, обращаясь к тимушину можно вас на минутку? Они вышли из палаты. Спасибо, — усмехнулся Кудрявцев. Признаюсь себе по секрету, что не люблю таких типов. Уж очень пахнет от него рабочей крестьянским происхождением. А я по натуре эстет-аристократ.